Глава 45. Элена и Исаак. Исаак привез нас в ресторанчик, в котором было не очень много посетителей, но меню, на удивление, состояло из разных вкусных домашних блюд, которые были гораздо лучше чипсов. Я решила пойти в туалет, чтобы немного привести себя в порядок и почистить зубы. А еще я кое-кому позвонила. «У тебя когда-нибудь появлялось желание бросить все и сбежать?» С другого конца мне ответили смехом. «Элена, солнышко, какой приятный сюрприз!» Услышав голос моей тёти, я тоже улыбнулась. Как и несколько недель назад, во время нашего последнего разговора, я не могла не заметить, что она немного растягивала слоги. «Конечно, я об этом каждый день думаю, но все никак не решусь. Мне стоит беспокоиться?» «Это будет очень короткий побег», — пообещала я, — И, пока ждала возвращения Исаака с кофе, рассказала ей в нескольких словах об этом безумии. «Наслаждайся», — посоветовала она мне. «Время от времени побег от реальности может быть полезной штукой. С кем ты сбежала? С Алексом?» «С Исааком», — ответила я. «Кажется, в наших разговорах я никогда о нем не упоминала. Он мой друг». «А, ну хорошо». «С Алексом все не так», — «Не так, чтобы вместе сбегать». Исаак уже оплачивал кофе у бара. «Что-то не так?» — спросила осторожно Лаура. «Нет, что ты. Все хорошо, нормально. Слишком нормально». Я услышала, как она вздохнула, и перед глазами появилась ее застенчивая доброжелательная улыбка. «Ты пытаешься принимать сложные решения». «Возможно». Лаура вновь тихо рассмеялась. «Не торопи события, у тебя много времени». Я улыбнулась. Эти слова, исходящие из ее уст, были так ценны, так искренны. Перед тем, как положить трубку, я спросила, как она себя чувствовала. Без изменений. Это всегда было хорошим знаком, потому что означало, что симптомы не прогрессировали и что, возможно, лечение, которое она проходила, работало и тормозило развитие болезни. Перед тем, как попрощаться, я взяла с нее обещание не говорить ничего о побеге моим родителям. Я очень ценила возможность ей доверять. Потом мы вновь отправились в путь. Последние полчаса Исаак пытался найти какое-то место на Google-карте, но на этот раз мне не хотелось спрашивать о том, куда мы едем. Мы остановились в отдаленном уголке недалеко от берега и сели на скалистый пляж погреться под теплым зимним солнцем. В какой-то момент я, кажется, заснула, а когда проснулась, то увидела Исаака с маленькой книжкой в руках. Большим пальцем он придерживал страницы, его взгляд скользил по тексту, а на лице отражалась полная сосредоточенность. Я пошевелилась, и краем глаза увидела, что это публика, лорки. Из-за влажного и солёного воздуха кончики его волос стали сильнее виться, под этим вечерним солнцем они отливали золотом. Исаак, должно быть, увидел, что я за ним наблюдаю, потому что, не двигаясь, сразу же поднял зеленые глаза от книги, пристально взглянул на меня и, не проронив ни слова, продолжил читать. Я снова провалилась в сон и проснулась чуть позже, когда чья-то большая и тёплая рука вывела меня из транса. Я почувствовала, как она спускалась по моей спине. Из-за этого прикосновения по моему телу до самых кончиков пальцев ног пробежали мурашки. Эй, пора уезжать! Низким голосом позвал он. Его рука так там и оставалась, на моей пояснице, а другой, он, терпеливо ожидая, держал книгу. Какой-то части меня ужасно не хотелось куда-то ехать, но в итоге я сдалась. Мы вновь отправились в путь по той же плохо асфальтированной дороге, которая привела нас сюда. Кажется, пару раз мы потерялись, но я и сама обычно плохо ориентировалась на местности, так что кто знает? Когда мы забрались на еще одну вершину, до заката оставалось совсем немного. Когда дорога стала слишком извилистой и двигаться по ней дальше стало невозможно, он припарковал машину на одном из склонов, и мы вышли из нее. Сначала я увидела небо, чистое, без единого облачка, фиолетового оттенка, который знаменовал скорый заход солнца. Потом я увидела сосны и горы вдали. С другой стороны, скорее всего, было море мы оказались на природной смотровой площадке с отвесной скалой, от которой захватывало дух. И прямо около обрыва росло одинокое раскидистое дерево. Несмотря на этот вид, мое внимание привлекло кое-что другое. Я смотрела на две веревки, привязанные к самым высоким веткам дерева, на деревянную доску, качели над пропастью. «Кажется, настало время моего карт-бланша», наклонившись ко мне, прошептал Исаак. У меня пересохло горло. Так значит, он не забыл? Их называют качели на краю света, и я прошу тебя сесть на них вместе со мной. Сначала я развернулась, чтобы взглянуть на него. Исаак стоял близко, даже слишком, а потом направилась к дереву, чувствуя электрический ток в кончиках пальцев, в запястьях, в руках. Я подошла из силы и толкнула качели, чтобы посмотреть, как они раскачиваются над пустотой. И ещё чуть-чуть, и у меня бы вырвался нервный смешок. «Хочешь, чтобы мы на них сели?» Исаак взял веревки и дёрнул за них несколько раз, будто бы тестируя. «Да, да, хочу. И ты не можешь отказаться». Я видела, как он проверил деревяшку, запрокинул голову и посмотрел наверх, туда, где веревки обвивали ветки дерева. Было не очень умно потратить свой карт-бланш на это. Должен же был он догадаться, еще до того, как привести меня сюда, что я захочу на них залезть во что бы то ни стало. Возможно, именно поэтому он тратил желание на что-то подобное. Возможно, игра заключалась именно в этом. Я набрала в грудь воздуха, когда увидела, как он улыбнулся мне, будто бы действительно злорадствовал. Потом он сел на деревянную доску и, не отрывая ступни от земли, расставил ноги, предлагая мне сесть. «Идёшь?» — бросил он мне вызов. Я тут же побежала к нему. Прислонилась спиной к его груди. Исаак положил свои руки на мои, и я спросила себя, дрожали ли они так же, как мои. Заметил ли он, как наэлектризовалась кожа. «Готова?» — спросил он. «Подними ноги». Я глубоко вдохнула, будто мы собирались нырнуть под воду, и оторвала ноги от земли именно в тот момент, когда он стал отходить дальше, Все дальше и дальше, пока не встал на цыпочки. И вот тогда он оттолкнулся. Еще до того, как почувствовать невесомость, до того, как повиснуть в воздухе, я начала кричать. И это чувство... Это чувство было невероятным. Ветер целовал наши лица, как и последние лучи солнца, что окрасили небо в оттенке красного. Под ногами я увидела деревья, их ветки, которые с такой высоты казались совсем крошечными. Я увидела горы, бесконечность и почувствовала, как наш смех разорвал эту особенную тишину, которая будто бы пришла из другой Вселенной. Мы качались. Когда он раскачивался вперед назад я чувствовала каждый мускул на его торсе. А когда мы были уже достаточно высоко, когда я думала, что выше раскачаться мы уже не сможем, Я посмотрела на его ладони, на свои и отпустила веревки. Я раскрыла руки и запрокинула голову, почувствовала плечо Исаака и опустила на него голову. Когда он понял, что я сделала, то из его груди вырвался звук, смесь крика и смеха. Смеясь, он прошептал, не веря своим глазам. «Держись! Ты с ума сошла? Елена, держись!» Я еще сильнее засмеялась, и он тоже потому что понял, что не сможет заставить меня держаться. Но через секунду я почувствовала, как он приобнял меня за талию. Возможно, это был импульс. Возможно, это произошло на автомате из-за желания защитить меня. Но на самом деле теперь единственное, что могло бы спасти нас от падения, была вторая его рука. В итоге ситуация стала еще опаснее. Я промолчала, но мне понравилось, что он меня обнял. Я просто прислонилась к нему и закрыла глаза, наслаждаясь полетом, ветром и невесомостью. Вдруг я почувствовала его дыхание на моей щеке. «Ты не хотела высказывать свое мнение обо мне, потому что недостаточно хорошо меня знаешь». В ожидании я едва заметно кивнула. «Я не настолько вежливый, поэтому задам тебе вопрос». Я подумала, что, услышав этот тон, этот темп, я должна была напрячься, но этого не произошло. «Что ты сейчас чувствуешь?» Я попыталась наклониться назад, чтобы увидеть его лицо, но из-за этого наши лица оказались слишком близко, поэтому я снова стала смотреть вперед. «Что я чувствую?» «Что ты чувствуешь?» — повторил он. Его дыхание щекотало мою кожу. Я открыла было рот, чтобы ответить, но не смогла. Свобода, нежность ветра. Опасность, страх и в то же время странное ощущение безопасности. Электрический ток на кончиках пальцев, яростная буря у меня внутри. Не думаю, что даже за миллион лет мне бы удалось найти нужные слова. Поэтому я выдохнула, чуть улыбнулась и, несмотря на то, как близко мы друг от друга находились, вновь посмотрела на него. Исаак тоже повернул голову в мою сторону. Мне показалось, что он уже не смотрел на меня. Он снова приблизился к моему уху и сказал очень низким голосом. «Если, находясь рядом с ним, ты не чувствуешь ничего подобного, возможно, вам стоит расстаться». Я заморгала, затем отвела взгляд. Ему не нужно было называть имя того, о ком он говорил, и я не хотела знать, почему он мне это сказал. Той ночью в Урайле он услышал наш с Софией разговор, а потом услышал, как я отвечала на вопросы о нем. Я будто бы и не пыталась ничего скрывать. Наверное, его слова должны были меня задеть. Однако, несмотря на то, что они оставили неприятное послевкусие, я не восприняла их как вторжение в мою личную жизнь. А ведь до этого все было так хорошо. Я ничего не ответила. Он не стал настаивать. Мы сделали вид, будто бы этот комментарий был своего рода отступлением, оставшимся за скобками. Этот комментарий не считался, подобно тому, как не считались все те наши секреты, песни и стихи. Я закрыла глаза и отдалась этим качелям. Мы качались, а закат уносил с собой синеву и окрашивал все в красный цвет. В придорожном ресторане мы купили пиццу, вновь вернулись на одну из тех неасфальтированных дорог вдоль берега и отправились на другой, пустующий в эти дни, в эти часы. Пляж. В какой-то момент я спросила себя, было ли законно все то, что мы делали, но слишком много думать об этом мне не хотелось. Исаак припарковался прямо в том месте, где трава переходила в песок. Он поставил машину так, чтобы, когда мы открывали двери, сразу же видели море. Он принес несколько пледов, которые защитили бы нас от холода, и оставил внутри включенную лишь одну лампочку. И вот мы сели, свесив ноги на ступеньки машины. Не задавая лишних вопросов, он включил на телефоне плейлист, почти целиком состоящий из песен Элвиса. Я немного побурчала, но в глубине души наслаждалась ими. Они стали мне близки. Пока мы ели, я видела, как он ответил на пару сообщений, и по мере того, как шло время и заканчивалась пицца, я потихоньку собиралась с духом. Черт возьми, если он мог вмешиваться в мою жизнь...» «Значит, и я могла?» «Ты же знаешь, что любовь не обязана причинять боль?» Исаак оторвал взгляд от экрана, и мне показалось, что он не дописал какое-то сообщение. Он положил телефон рядом. Едва заметно улыбнулся, но эта улыбка отличалась от тех широких, задорных и хитрых улыбок, к которым я привыкла. «И, похоже, есть какая-то причина, чтобы ты мне это сказала». Он откусил кусочек от пиццы. Я взглянула на море, на его спокойные, движущиеся в темноте волны, пытаясь подобрать нужные слова. «У тебя такая аура», — сказала я ему, разводя руками, из-за чего он удивленно задрал брови. «Аура человека, который в постоянном поиске самых острых ощущений, самых сильных, самых опасных». «Ух ты!» Он положил недоеденный кусок обратно в коробку, слегка оттряхнул руки — скрестил их на груди и внимательно посмотрел на меня. «Кажется, кого-то задел тот комментарий». Я покачала головой. «Просто сейчас моя очередь», — сказала я, не подтверждая его правоту, не признаваясь, что, возможно, меня пугало, что я не чувствовала ничего подобного с Алексом. «Мне кажется, ты как раз из тех людей, которые путают проблемы с эмоциями». «И тебя это беспокоит, потому что...» потому что любовь может перерасти в удобство, но боль никогда не станет любовью. «Я не согласен», — ответил он тут же. «Во-первых, от любви можно умереть, и это не обязательно должны быть токсичные отношения. А во-вторых, ты и правда имеешь в виду удобство или, скорее, апатию?» Я нахмурилась. Понимала, что он имеет в виду. Чуть больше года назад я была на грани смерти из-за любви. И эта любовь была прекрасной, полной лишь светлых моментов. Все в ней сияло и дарило тепло. И именно поэтому было так больно потерять ее навсегда. Но остальное…» «Удобство может сосуществовать с эмоцией», — продолжил он спокойно. «Ты можешь себя чувствовать очень комфортно в эпицентре урагана». Я едва слышно рассмеялась и в то же самое время почувствовала, как в моей груди стал распутываться клубок, который до этого формировался узелок за узелком. Исаак тоже улыбнулся. «Вот именно об этом я и говорила. По тебе видно, что ты постоянно ищешь самые сильные ураганы». Исаак вновь взял кусок пиццы и в один присест доел остаток. «А какой ураган ты пыталась найти, когда залезла на стеклянную башню?» С полным ртом пробормотал он. На пару секунд у меня перехватило дыхание. Потом на моем лице появилось то же самое выражение, которое возникало каждый раз, как София или кто-то другой заводил эту тему. «Даниэль рассказал тебе, как я однажды поднялась до середины и спустилась вниз?» Исаак медленно покачал головой. «Есть фотография, на которой ты стоишь там, на самом верху». Уголки его губ поползли вверх. Вот это как раз была та ехидная, хитрая, известная мне улыбка. С моим сердцем произошло что-то странное. Возможно, из-за воспоминаний о том вечере на стеклянной башне. Возможно... «Ну, конечно», — отозвалась я. «Мы забрались наполовину, и никаких фотографий с того дня нет». Исаак вновь достал телефон, я видела, как он пытался что-то найти, а потом показал мне фотографию на экране. Я увидела себя на верхушке стеклянной башни. Фотография была настолько плохого качества, что невозможно было разглядеть черты скрытого лица. Мой хвост, который раздувал ветер, черные брюки, свитер. Фотографию сделали за секунду до того, как меня оттуда сняли и отвели в участок. Меня заставили написать заявление и заплатить штраф. Мне было на все это наплевать, потому что в тот момент, когда я слезла с подъемного крана и дотронулась до стекла, я знала, что этим все и кончится. Было бы гораздо хуже, если бы пресса узнала мое имя, если бы об этом узнали мои родители, если бы это могли подтвердить мои друзья. И даже несмотря на все это, я бы вновь туда залезла. Я не смогла удержаться и улыбнулась. «Это Даниэль тебе рассказал? Он просто помешался на этой девушке». Исаак показал вниз, на мои ноги. «Те же самые кроссовки». «Это просто белые кроссовки», — ответила я. Сердце бешено колотилось в груди. «Да, все верно», — улыбнулся он. «Так что? Штраф в тысячу евро стоил того? Но ну, я имею в виду с точки зрения той девушки». Я на секунду задержала дыхание. «Шестьсот евро», — поправила я. «И я уверена, что это того стоило». «Ага», — ответил он, больше не настаивая, но продолжая улыбаться. Он вновь положил телефон рядом. Элвис продолжал петь. «Хорошо». Мы провели в тишине пару секунд. «Хотя любовь порой и ранит, я знаю, что в отношениях тебе не должно быть больно. Я над этим работаю». Я взяла один из последних кусков пиццы. Рада это слышать. Если он и ожидал, что я скажу что-то про Алекса, то не показал этого. Мы закончили есть пиццу и так и остались сидеть там, иногда перебрасываясь парой слов, иногда просто молча. Потом мы легли на матрас среди подушек и пледов, без света и музыки, убаюканные шумом моря и ночными звуками леса. «У машины скорой помощи есть огромный минус». Мне казалось, что даже в темноте было заметно, как он приподнимает брови. «Да? Звезд не видно. Открытый потолок не является одним из моих приоритетов», — ответил он. «А стоило бы над этим подумать». Пауза. «Мы можем выйти наружу», — шепотом предложил он. Я уже закуталась в плед, глаза слепались, Я на автомате запротестовала. «Не хочу выходить. Хочу наблюдать за звездами отсюда». Он тихонько рассмеялся. Сказал что-то о машине, о том, что он хотел в ней изменить. После этого мы продолжили говорить, но утром я не смогла вспомнить ни о чем. Я провалилась в сон.